Глава 25. Алеона, Брентон, дорогу мне заступила какая-то старшекурсница. Я проглотила зевок и кивнула. Тебя вызывают в кабинет к магистру Абирардусу, выпалила она, разглядывая меня со смесью страха и любопытства. Внутри все похолодело. Я развернулась и побрела по коридору в обратную сторону. Догадаться, что случилось, было нетрудно. Никакой другой причины, по которой магистр Аберарду смог бы вызвать меня к себе в кабинет, просто не существовало. Только наша вчерашняя безумная вылазка. Я подошла к кабинету магистра и обнаружила у двери тех, кого я ожидала увидеть. Рилан и Филая понуро стояли рядом и старательно не смотрели друг на друга. «Я же говорила!» — буркнула Филая, когда я подошла. Уверена, что она еще много могла бы мне высказать, но тут Рилан решительно постучал, отворил дверь, и мы по одному просочились в кабинет. Я ожидала увидеть там что-то жуткое, подстать хозяину, но ошиблась. Кабинет был самым обычным, похожим, как две капли воды на ректорский. Те же темные шторы, темные стены, тот же стол у окна, те же неудобные деревянные стулья напротив него. Разве что стульев было больше, видно для групповой головомойки. Да в книжном шкафу на одной из полок вместо книг выстроились в ряд три самых настоящих черепа. Надеюсь, не тех, кто баловался с метками до нас. Я с трудом отвела от них глаза и вздрогнула. Кое-что жуткое в этом кабинете все-таки было. Его хозяин, что сидел за столом, магистр Аберардус, всегда выглядел пугающе но сейчас буквально внушал ужас. Он медленно переводил свирепый взгляд с меня на Филаю, на Рилана и снова на меня. От этого взгляда хотелось спрятаться, а лучше просто исчезнуть. Мы втроем буквально прилипли спинами к двери, не рискуя ни то что отойти от нее, даже шевельнуться. «Повесить метку на преподавателя, а потом проследить за ним?» В какую из трех светлых голов пришла столь глупая идея? А главное, зачем вы это сделали? Так вы знали, испуганно пробормотала я. О том, что кто-то из самонадеянных студентов решил, что достаточно хорош, чтобы я не заметил его метку? Грозно спросил магистр Аберрадус и в упор посмотрел на Рилана. Разумеется, я обнаружил ее сразу же. Наверное, мне следовало бы промолчать. Но, похоже, среди моих магических и немагических способностей не оказалось одной очень важной — умение держать язык за зубами. Почему же вы тогда позволили нам за вами следить?» Прогулки на свежем воздухе еще никому не повредили. Низкий голос магистра Аберардуса буквально сочился ядом. «Особенно ночью, по старому кладбищу». «Не повредили?» Да мне весь остаток той самой ночи кошмары снились. То склепы, откуда кто-то смотрел горящими глазами, то руки, выскакивающие из могил, то восставшие у мертвия, до сих пор передергивает. «К тому же, насколько я понял, в вашей компании совершенно нечем заняться». Между тем продолжал магистр. «Итак, я повторю свой вопрос. Зачем?» «Мы молчали. А что мы могли сказать?» Нам показалось, что вы убили студентку, и мы решили проверить, не убьете ли вы еще одну той ночью. Это точно был бы плохой ответ». «Исключительно из любви», — вдруг придушенно засипела Филая, откашлялась и договорила нормальным голосом. И «Из любви к некромантии». Брови магистра Аберардуса полезли на лоб. «Что?» «Ну, мы надеялись узнать какие-то некроманские секреты», — вдохновенно врала Филая. «Что-то, о чем не пишут в учебниках, понимаете?» Магистр прищурился. «Я сглотнула, не сводя с него глаз, поверит или нет». После долгой паузы он сказал. «Значит, правда, я не дождусь. Ну что ж, от души желаю вам хорошенько разобраться с тайнами некромантии. На экзамене они вам очень понадобятся. Ни одному из вас не будет там легко, обещаю». «Ступайте!» Мы выскочили из кабинета и побрели по коридору. Было ясно, что затея со слежкой вышла нам боком. Если уж магистр Аберардус запоминает студентов, которые просто ошиблись в его имени, и потом третируют их на экзамене, то нас он точно запомнит. «В столовую?» — спросил Рилан. «Пожалуй, — вздохнула Филая. Мне сейчас нужно что-то сладкое, ведра два». Я кивнула. В столовой никого не было. Совсем. Видимо, последние события напрочь отбили у народа аппетит, чего не скажешь о нас. Мы набрали кучу еды, уселись за стол и некоторое время молча жевали. То ли сладкое помогло, то ли я немного успокоилась и смогла ясно соображать. Но мысль, которая брезжила в моей голове с самого начала разговора с магистром Абирардусом, наконец созрела. «Не понимаю». Растерянно пробормотала я. Ладно, Рилан, его магистр вычислил по метке. Но как он догадался про нас с Филаей? Мы-то никаких меток не вешали. Догадался насмешливо передразнила Филая. Да заметил он нас! Вот и все. Тоже мне следопыты самоучки. А когда обратно возвращался, задумчиво добавил Рилан. Специально прошел по соседнему проходу между могилами. «Чтобы посмотреть, кто там еще такой храбрый на земле валяется». «В общем, удачно мы ночью прогулялись», — мрачно сказала я. «И в неприятности в Лепле ничего не выяснили». А Берардус знал, что за ним следят, поэтому ничего делать и не стал, даже если хотел. «Значит, подозрений с него снимать нельзя». Мы снова уткнулись в тарелке. Через несколько минут Филая внезапно сказала... «Магистр Малонни Калмин». Я вскинула голову и посмотрела по сторонам. Рыжей ведьмы в столовой не было. «Где?» «Вчера мы видели магистра Малонни Калмин», — пояснила Филая. «А она ведь тоже ходила куда-то ночью. Это подозрительно». «Предлагаешь и на нее повесить метку?» — спросила я. «А лучше сразу на всех преподавателей, чтобы гарантированно не сдать ни одного экзамена». Вообще-то я была бы не против, если бы именно магистр Калмин оказалась главной злодейкой. Но вряд ли следовало на это рассчитывать. Нет, метки мы вешать больше ни на кого не будем, решительно заявила Филая и покосилась на Рилана. Тот невозмутимо взял кусок малинового пирога и кивнул. Никаких меток. Надо зайти с другой стороны и для начала узнать, что нужно для снятия печатей. «Так, по крайней мере, мы поймем, чего можно ожидать от злодея». «И как ты это узнаешь?» — заинтересовалась Филая. «Из книг, разумеется». «Это вряд ли», — вздохнула я. И рассказала о своем неудачном походе в библиотеку, о том, как Сир Сатар меня высмеял и отправил изучать что-нибудь менее сказочное. «А здесь такое и не найдешь», — пожал плечами Рилан. «Если в школе есть что-то похожее...» то оно засекречено и студентам не выдается. Надо посмотреть у нас в замке. У отца огромная библиотека, и там много древних книг. Проблема в том, что они никак не систематизированы, и придется перебирать все». «Ты сделаешь это? В выходные?» — с надеждой спросила я. Но Рилан отрицательно качнул головой. «Один не справлюсь. Их действительно очень много. Но вы можете поехать со мной». «В замок на выходные?» — ошарашенно моргнула Филая. «Не самое приятное место, понимаю. Я бы точно там не появлялся». «Приятное, неприятное — не в том дело», — отмахнулась Филая. «Ты имеешь право туда приезжать, а вот нам вряд ли кто-то обрадуется. А может быть, и тебя вышвырнут за то, что притащил с собой безродных дворняжек». «Такого точно не будет», — рассмеялся Рилан. «Максимум, что нам грозит, — это косые взгляды и ехидные замечания моих братцев. Но мне кажется, их можно пережить. Во всяком случае, цель того стоит». «А как ты объяснишь, зачем ты нас туда привез?» «Скажу, что готовлю реферат, а вам заплатил за помощь». «А это мысль», — медленно кивнула Филая. «Все благородные не упускают возможности заставить крыс работать вместо себя». «Я не о тебе», — поспешно добавила она, заметив, что Рилан нахмурился. «Но твои братья, раз уж учились в нашей школе, точно не будут удивлены». «Значит, решено. В выходные отправляемся в наш родовой замок. Аллеона, ты согласна?» Я не знала, что сказать. Мне не нравилась эта идея. Совсем. От нее словно веяло опасностью. Смутное чувство, неясное. Зыбкая, странная, как взгляд в спину из темноты. При одной мысли о поездке внутри все сжималось от страха. Но никаких разумных доводов против нее у меня не было. В конце концов, Филая права. Это куда менее опасно, чем следить за преподавателями. Согласна, нехотя выдавила я, хотя на душе скребли кошки.